Внезапно, Силу Ян тихо обернулся и посмотрел на человека, который находился в углу, неподалеку от него. Его руки исчезли ниже талии. Покачивались так словам Яфеи. «Проклятие!» Силу Ян, который находился под балахоном, закатил глаза. «Этот парень такой бесстыдный!» Мысленно проклиная его, Силу Ян быстро переместился и горько улыбнулся. Его внимательный взгляд вновь обратился в центр зала. Посмотрев на чурующие изгибы тела прекрасной ведущей, он пробормотал. я «Примечание переводчика. Яо Цзин". Уменьшительное, зависит от контекста. Обозначением для красоток». Разглядев предмет в руке Яфэй, Силаян потерял свой интерес. Даже если ведущая и была красавицей, но у него не было так много денег,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 Продержалась недолго, так как Сил ян обнаружил, что его отец смотрел не на Айфэй, а скорее изучал обстановку, как будто ожидая чего-то. «Почему отец здесь?» Обдумывая этот вопрос, Силаян снова перевел свой пристальный взгляд. На этот раз, к своему удивлению, он понял, что главы двух других больших кланов, клана Джали и клана Аобаа, были здесь. Что-то, что будет продано с аукциона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 Я могу сделать более писклявый, но это не будет похоже на взрослую женщину. Не. Ещё раз простите. Однако, вскоре вопли стали ещё громче, так как на континенте Дауки препараты, изготовленные алхимиками, были самыми востребованными вещами. Этот препарат называют эликсиром духовных основ. Он эффективен только для людей, не достигших уровня ученик.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 Облегченно выдыхая, он думал. «Похоже, что с помощью этого эликсира я смогу подзаработать!» Сосредоточив свой взгляд на отце, Сила Ян понял, что выражение его лица немного изменилось. «Восемь Завопил человек справа, называя свою цену. «Девять тысяч!» Сразу же прозвучала следующая ставка. Цена быстро повышалась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 Все в зале затихли и сосредоточили свои пристальные взгляды на Селожане. Даже Алба па и Джелли были ошеломлены внезапным подъемом цены. «Ха-ха, глава клана Села. Похоже, что вам действительно нужен электрик духовных основ». Джелли Би улыбнулся. селажан взглянул на него и сказал, «Если вы хотите купить его, тогда просто предложите больше».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 Даже при том, что эликсир духовных основ был чрезвычайно заманчив, его цель заключается в другом. Поэтому он также прекратил поднимать цену. Видя спокойствие Зела, Яфэй улыбнулась, напоминая толпе. Глава клана Села, Села Жан, предложил 40 тысяч золотых монет. Кто-нибудь хочет поднять цену? Так как предложений больше нет, этот эликсир духовных основ... Перейдет клаве Клана Сява. Сяо Жану. Поняв, что больше никто не ответит, я взяла взял маленький молоток и слегка постучала по столу. Типс-тюпс. Сигнализируя, что эликсер духовных основ нашел своего нового владельца. Сил Ян, сидящий вдали, не знал, смеяться ему или плакать, после того, как он получил кучу денег от своего отца. «Ха-ха! Далее мы будем продавать заключительный лот аукциона!» Поставив нефритовый флакон обратно на поднос, я Яфы измахнула рукой, и следом за этим взяли померк цвет. Наклонившись вниз, она взяла серебряный поднос, посреди которого находился слегка светящийся зеленый свиток. Черный ранг, высокий уровень, песнь, урагана!»